Глава 3 Уже через неделю после начала учебы я тоскливо пересчитывала оставшуюся у меня наличность и пыталась понять, как некоторые одаренные личности умудряются прожить от стипендии до стипендии. Студент-первокурсник получал аж 8 лейров в месяц. Аж потому что с третьего курса сумма урезалась до пяти, а маги с даром, что оставались в Академии дольше остальных начиная с шестого, не получали совсем ничего. Мотивировалось это тем, что если студент, проучившийся пять лет, до сих пор не может зарабатывать себе кусок хлеба, то и в академии ему делать нечего. Впрочем, многие маги были выходцами из нати, а следовательно, могли рассчитывать на помощь родителей. Поэтому я тоже решила поднять свой прожиточный минимум с 8 до 20 лейров. И вот из выделенной себе на месяц двадцатки через неделю осталось всего четыре лейра. Куда подевались еще шестнадцать, помнилась трудом. Для начала я каким-то чудом умудрилась оставить пять лейров в кабаке во время той самой памятной пьянки, хотя точно помнила, что пиво стоило не больше пары медиков. Да на пять лейров туда на пиво, Через день в течение месяца ходить можно было. «И чего ты хотела?» Философски заметила Люська по этому поводу. «Пьяному и не то приписать можно. Ругаться надо сразу, а не через неделю. Попробуй потом докажи, что не ты съел целого поросенка и выпил четыре бочки пива. Через это тоже все проходят. Учись, я могу проверить свой счет, в каком бы состоянии ни находилась. Гордо закончила она и посмотрела на меня, выразительно подняв бровь. Я к такому не привыкла. Все питейные заведения, даже столь уникальные, где хозяева оказывались честнейшими людьми, так или иначе относились к сфере Берты. И я лучше других понимала, что в большинстве из них можно расстаться с деньгами и более тривиальными способами, но меня, как лицо, приближенное к власти, до сих пор не трогали. Появилась, конечно, что пойти в кабак со своей переговорной внешностью и потребовать восстановления справедливости, но эту малодушную идею я отогнала. Всех студентов обсчитывать не перестанут, а ругаться за пару лейров недостойно, да еще и прикрываясь именем главы теневого сообщества. Вторым крупным потрясением стало то, что студентов, оказывается, не кормят. В смысле... Не то, чтобы я этого сильно ожидала, но дома хозяйство вели слуги, а я, соответственно, не имела привычки задумываться, откуда берутся продукты, сколько они стоят и как готовятся. Поняв, что личной кухарки больше нет, питаться по ресторанам мне не светит, а есть одни дешевые пончики не хочется. Пришлось знакомиться с готовкой. Студенческая общажная кухня – Только на первый взгляд произвела гнетущее впечатление. Белые облупленные стены, старая покосившаяся плита, несколько видавших виды столов, сиротливо ютящихся у стен, и один-единственный стул. Какая-то щедрая хозяйская душа повесила на окно полинялые шторки, кажется, в прошлом желтого цвета. Однако кухня являлась идеальным местом встреч, знакомств и обмена сплетнями. День за днем я пыталась постичь великое искусство кулинарии и с каждым разом проникалась мыслью, что если мне чего-то в этой жизни не дано, так именно этого. Прошел месяц. Потихоньку я вникла в нюансы студенческой жизни. Начинала чувствовать себя обычной девчонкой, а не идиоткой, за спиной которой перешептываются, смеются и из-под тишка показывают пальцами. Приходило приятное понимание, Что-то в этом есть. Единственным действительно проблемным местом по-прежнему оставалась кухня. Однажды поздно вечером, очередной раз вылив, пока никто не видел собственное варево, я поняла, что безумно устала. Устала воевать с продуктами, устала по утрам слышать насмешки соседей, заглядывающих на кухню с целью посмотреть, чего еще начудила это корни. Спасительная мысль созрела быстро. Пусть это и станет отступлением от собственных правил, но мелкую поблажку раз в месяц можно себе любимой позволить. Быстренько переодевшись, я захватила крупную деревянную банку с герметичной крышкой и побежала в ближайший ресторан. Через десять минут прибыла на место, там меня сначала попытались не впустить, видимо простой студенческий наряд не мог сказать ничего хорошего о платежеспособности владельца. Однако стоило лишь достать волшебную банковскую карточку vip класса и помахать ею перед носом управляющего, как сразу провели за лучший столик. Не глядя, я ткнула пальцем в первый попавшийся суп в меню и протянула официанту банку. А хорошо вышкалены у них сотрудники. С уважением кивнула я головой. На лице молодого человека не дрогнул ни единый мускул, словно сюда ежедневно Приходят невзрачные девицы с личной двухлитровой тарой и расплачиваются редкими вип-карточками. Еще через полчаса я спешила обратно, прижимая к груди заветную банку, как необычную ценность. Очутившись на кухне, проверила, нет ли поблизости припозднившихся студентов. Затем нашла пустую кастрюльку и, воровато озираясь, вылила туда суп. И быстро закрыла крышкой. Вот так. Кажется, никто не заметил. Я довольно улыбнулась, а в душе что-то радостно запело. Теперь утром пусть приходят все желающие. Я не спеша войду во святых студенческого общежития, гордо подойду к плите, поставлю на огонь свой суп и стану важно его помешивать. Мысли текли радужные и приятные. Правду люди говорят. Сколь мало человеку надо для счастья. Раз с этим покончено – Выпью чай и пойду спать. Бодро подумала я и грохнула на плиту чайник с водой. «Привет!» – донесся от входа мягкий голос. «Сорби? В общежитии?» Я обернулась. Да пресловутую, теоретически возможную нежить и то легче встретить на нашей кухне. Тем не менее, моя персональная галлюцинация стояла в проеме двери, устала облокотившийся косяк. Всю последнюю неделю любимый преподаватель академии отсутствовал. Наш первый курс уже успел наслушаться от старших, что профессор нередко внезапно исчезает, иногда даже посреди лекций. И теперь новопоступившие с удовольствием переняли эстафету и принялись сочинять сказки одну-другой нелепие о том, где все это время Сорби пропадает. У меня, естественно, тоже имелась версия, которую я, конечно, Вслух не озвучивала. Должно быть, он только вернулся. Сейчас герцог больше всего походил на самого обычного студента, невыспавшийся, помятый, полурастегнутой и незаправленной рубашки. «Здравствуйте, профессор!» – вежливо отозвалась я и чуть поклонилась. Добрось. «Да вяло махнул тот рукой и улыбнулся. «Мы не на экзамене. Пока я в общежитии, меня зовут Джек, и ко мне обращаются на «ты». Молодой человек по-хозяйски пересек кухню и подошел к плите. Это твое? Бесцеремонно заглянул в кастрюльку и сразу удивленно присвистнул. Корейский суп пюре со сливовыми улитками. Мое чуть не сорвалось с губ, но так и застряло в горле, что я умудрилась притащить. Суп из улиток. Вот дура! В трактир надо было бежать, а не в дорогущий ресторан. Нет, нет! Она тут раньше стояла, поспешно ответила, смутившись, и тоже заглянула внутрь. В кастрюльке колыхалось белесое желеобразная месиво с вкраплением непонятных темно-фиолетовых кусочков. Это улитки, да? Возможно, подобный продукт и был редким деликатесом, но пробовать это мне расхотелось. — А у тебя какого-нибудь супа нету? — с надеждой спросил Джек выжидающий, посмотрев на меня».